Часть 3. Обычно в 4 часа, как рассказывала Люсия, после последнего занятия в школе изящных искусств она брала такси и ехала к подножью Монмартра. Потом шла вверх по петляющей улочке до кабинета изобретателя. Даже если шел дождь, она не хотела, чтобы он знал, что она потратила 6 или 7 франков на такси, потому что, как с самого начала выяснилось, он был очень беден, Ее же положение было прямо противоположным, и она этого стыдилась. Надо сказать, что по ее заверениям она никогда еще не наблюдала бедность так близко, особенно в отношениях с человеком, ей явно не безразличным. Для нее было откровением, сопровождавшимся трепетной грустью, что такому выдающемуся человеку часто не удавалось поесть из-за того, что у него не оказывалось пяти франков. Короче говоря, он жил на небольшой ненадежный доход в купе с великими ожиданиями. В общем, это уже был гораздо более серьезный опыт, чем увиденное хмурым ноябрьским днем, когда она пришла к нему впервые. Однако, вспоминая то, что она называла брачным часом, Люсия, по ее словам, почувствовала лишь разочарование. «Быть может, — говорила она, — так случилось, потому что ее уже, так сказать, совратили книги, искусство, Карлос, Ольгин отец, сошедший в дежоне мужчина, даже нетребовательная нежность Анри и страсть к Агате. Как бы то ни было, и какой бы молодой и неопытной ни была Люсия, не так много осталось у нее чувств для Даниэля Сарвасти» конечно, гораздо меньше, чем он заслуживал. Правда и то, что, несмотря на вдохновение, по природе эстетическое, он был ужасно старый, усталый и отчаявшийся, однако, по словам Люсии, полный мучительных надежд на будущее. Изобретателю было лет 55, однако ему вполне можно было дать и 60 во всем остальном, за исключением самоуверенности. Вера в свою творческую мощь и грядущий успех изобретений – вот единственное, что питало его огонь. Вера и временами – болезненное чувство голода. Конечно, случалось, что он зарабатывал различные, даже значительные суммы, но как только у него в руках оказывались деньги, он вкладывал их в совершенствование дорогостоящих моделей, воплощение его идей» пока лишь одна из них достигла стадии коммерческого производства, в связи с чем изобретатель конкурента захотел купить у сорвасти патент чтобы усовершенствовать новый тип турбинного двигателя. Конкурент предложил ему партнерство в производстве этой машины, но сорвасти не мог пойти на обычный для делового человека компромисс. Для него партнерство было делом невозможным, И в конце концов он получил довольно приличную, как ему тогда показалось, сумму, которая позволила бы ему существовать в мире творчества, практического и непрактического, до конца его дней. Вскоре он купил этот старый дом, где поселился сам, и обустроил верхний этаж под огромную мастерскую. Однако именно в ней ему в конце концов пришлось в основном жить, а что еще хуже, сдавать в наем остальные комнаты – потому что других источников дохода у него не было. Но, как он объяснял Люсии, ночь была единственным временем, когда колесики его ума вертелись беспребойно. Только ночью он должен выпиливать свои деревяшки и стучать молотком, из чего следовало, что жильцами у него могли быть лишь люди не менее странные, чем он сам, те, кто работает по ночам сторожа, профессиональные танцоры, торговцы наркотиками. Но периодически их ручеек тоже иссякал. Жильцы заезжали и съезжали без его ведома и, соответственно, без оплаты. Наконец, чтобы избавить его от суицидальных настроений, которые однажды, к удивлению неопытной в таких делах Люсии, завладели изобретателем, она сама с помощью Анри сняла в этом доме две комнаты – Но Даниэль так ни о чем не догадался, разве что теперь он смог пригласить Люсию на ужин и однажды даже сходил с ней в оперу. Так получилось, что Люсия, избравшая Даниэля в качестве самого подходящего средства для получения нужного ей опыта, оказалась вовлеченной в тревожную по своей новизне и действительно опасную ситуацию ибо очень скоро, конечно, выяснилось, что романы Даниэля с женщинами в основном дело прошлого. У него бывали девушки из квартала и другие, заходившие его повеселить, когда он впадал в чрезмерное уныние, но их отношения не обязательно предполагали что-то большее, чем дружескую фривольность. А Люсия вызывала у него бурное и искреннее восхищение, которое, как ни странно, все никак не проходило – в связи с чем она оказалась важной участницей нового вида богемной драмы. Но как отличалась эта жизнь от псевдохудожественной жизни молодых людей из школы изящных искусств? Ведь здесь Люси имела дело с мужчинами, которые не были преимущественно художниками. Это были рабочие разных специальностей, и каждый лелеял какую-нибудь мечту однако из-за бедности не мог позволить себе творческое безделье. Да и сам Сарвасти, как часто говорила Люсия, никогда не имел душевного спокойствия, хотя все утро спал и почти весь день проводил с ней или с друзьями. Для него передавала Люсия слова Даниэля, она со своей свежестью, красивыми нарядами и неувидающим любопытством была пришельцем из другого мира» а ей доставляло большое удовольствие представать перед ним именно такой и хотя бы отчасти рассеивать гнетущие обязанности и ощущения приближающейся старости, которые его так удручали. «Я хотела стать для него ангелом света», — сказала она мне однажды, «и, думаю, я им стала, хотя, возможно, была при этом неопытной, самолюбивой и эгоистичной». Даниэль, по ее словам, получал почти хулиганское удовольствие, поражая ее всяческими историями, многие из которых были весьма натуралистичны, однако окутаны очарованием ее любимых арабских сказок. Он прожил такую насыщенную и разнообразную жизнь, слишком долгую и слишком разнообразную, чтобы описывать ее здесь, но полную множество реальных, воображаемых или приукрашенных приключений». От влюбленного Карлоса и других она до сих пор слышала о жизни только идеализированные подробности. Рассказы же сорвасти были другие, реалистичные. Но какой бы очаровательной она ни была, и я могу это подтвердить, и как бы ни притягивала она физически, он питал к ней, в общем, платонический интерес. Дело в том, конечно, что задолго до ее появления он физически износился. Стало быть, из личного опыта Люсия узнала о сексе очень мало и была разочарована. С другой стороны, в Сарвасте чувствовалась вековая умудренность, как говорила Люсия, следы греческого упадка, оставшиеся со времен двухтысячелетней давности в земле его родного Крита и открывавшие ей новый взгляд на мир». Ему нравилось, рассказывала она, раздевать и одевать ее, как будто она была ребенком, в то же время воображая, что они оба древние критяне на Перу. Они пили вино и ели дешевые маленькие пирожные, а потом давали волю своему буйному воображению. Иногда Даниэлю хотелось поиграть в любовь по кругу, Но, как ни странно, Люсия при всем ее любопытстве и эмоциональной восприимчивости не могла откликнуться на желание, которое не было слепым и непреднамеренным. Умом она готова была согласиться, но ее юная кровь оказывалась сильнее рассудка и восставала против всего, что имело иную температуру. Даниэль, как она объясняла, это чувствовал. Он ни в коем случае не был черствым человеком, и поэтому ему почти всегда было достаточно обожать ее юный ум и тело, с наслаждением впитывать ее голос и облик, все то, чего был лишен его иссохший дух. Однако шла зима, и ситуация становилась все тяжелее, или точнее, ее новизна поблекла, и, по словам Люсия, она начала понимать, что рано или поздно придется все прекратить». Их связь не могла привести к долгому и прочному союзу. И все же, признавалась Люсия, она не беспокоилась о том, чтобы возвести какую-нибудь защиту от возрастающих требований своего странного любовника. Слишком он был яркий и интересный. К тому же, говорила она себе, или только рассказывала, что говорила, она была нужна гораздо больше ему, чем любые сокровища ей и поэтому сопротивляться или отвергать его казалось невероятной жестокостью. Его удивительной одаренности, мечты за всю это жизнь дала ему так мало. И несмотря на возраст, он так многого еще желал, совсем как молодой. Это она тоже чувствовала. И все-таки, признавалась Люсия, Ни одно человеколюбие заставляло ее пытаться ему помочь, а скорее слабость ее чувствительной природы, всегда откликавшейся на недостатки и слабости других. Ибо разве она не обладала молодостью, красотой, большим состоянием, и надо ли ей было так рано начать экономить? Нет, не надо. Кроме того, говорила Люсия, она не могла не посмотреть на мир его глазами – ощутив трагедию его абсолютно бессмысленной борьбы с возрастом и бедностью. У нее самой, наоборот, пока не было никакого взгляда на мир, одно лишь желание как можно скорее что-то урвать от жизни. Это, а также врожденная и, вероятно, неистребимая склонность ко всему трагическому вызывали в ней сочувствие и стремление заботиться о Даниэле. Кроме того, в определенном смысле, как она объяснила мне позже, тут она получала идеальный опыт с точки зрения эстетики жизни, если такое определение допустимо. Иными словами, перед ней разворачивалась не просто печальная картина, но и что-то еще – терзание страждущего гения. У нее же была красота, врачующее средство, и их соединение – было не только выразительно и поэтично, но и незабвенно, как сама красота, так и во всяком случае казалось, а следовательно и эстетично. Так в сознании Люсии возникло понимание, что картина, история или часть человеческой жизни, какими бы трагичными, даже отталкивающими они ни были, вовсе не обязательно приземлены, а скорее по своей художественной ценности даже возвышены в подобных отношениях, И если придать им особый вид или благородство, то привлекательны и даже величественны. С чем соглашусь и я. Но и против этой идеи, по словам Люсии, в ней восставало что-то более сильное, чем разум. Все же однажды вечером в конце весны Люсия пошла на то, чтобы испытать прочность сковавшей их близости. Тогда они гуляли по Булонскому лесу. По легенде, Люси осталась ночевать у Ольги. Неожиданно, в довольно игривом настроении, и больше для того, чтобы посмотреть на произведенное впечатление, чем для других целей, как она сама объясняла, такой вот садизм, она сообщила Даниилю, что уезжает на лето. «Мама нашла очень дешевый пансион в Байоне», — объяснила она. «На самом деле мама сняла люкс в Биорице». Но Люси всегда старалась скрыть от Даниэля свое жизненное благополучие, ибо гордилась, что она цена для него сама по себе. Не успела она договорить, как он набросился на нее. «Что? Ты собираешься меня бросить? И это сейчас, когда я начинаю обретать жизнь? Когда ты впервые пришла в мою мастерскую, я тебя почти не заметил. Я был беден, но не так уж несчастен, просто смирился с судьбой» потому что тогда я не знал тебя и уже не надеялся встретить такую, как ты. Но ты решила прийти, открыть мне свою душу, душу молодой девушки и дать мне новую жизнь, словно на меня вдруг подул свежий ветерок. Я не хотел тебя обижать и всегда уважал твои нелепые идеи. Даже просил тебя уйти, прежде чем в сердце полуживого старика проснется болезнь, которая зовется любовью. «Увы», — подтвердила Люсия, — «это была правда» но в то время ее возбуждало ощущение драматичности. «Но ты осталась», — продолжал он с яростью, хлеща палкой по кустам, «и обвела мою шею своими нежными, глупыми ручонками. И теперь я погряз в твоей сладости, словно муха в меду. А ты решила, что с тебя хватит. Ты хочешь уйти и оставить меня ползать этой мухой со сломанными крылышками». Он всегда говорил в таком роде, рассказывала она, если его переполняли эмоции. Прекрасно, напряженно, великолепно. Его слова глубоко трогали ее чувства. Когда он говорил, картина становилась шире, несчастье, насущные, горькие нужды. Вся жизнь представала так ярко. И Люсия, по ее словам, в такие минуты чувствовала, что она как будто разделена на две отдельные половинки или на два существа. И думала, одна половинка думала, ему надо было стать писателем, и тогда, может быть, его не преследовали бы такие болезненные неудачи. А другая половинка, борясь с искренними слезами, говорила, «О, Даниэло, как ты можешь так говорить? Ты же знаешь, что я тебя люблю, ты знаешь». Не в первый раз он заставлял ее преувеличивать. «Я уезжаю не навсегда, только на два-три месяца». Вся моя жизнь с тобой, и я помогаю тебе так же, как ты помогаешь мне». Ему всегда были интересны ее эскизы, говорила Люсия, и она с уважением относилась к его изобретениям и неизменно старалась придумывать и задавать ему умные вопросы. «Я отдал тебе всю свою душу и силу», — продолжал он. «Я не помышлял о других женщинах. Я дал тебе всю нежность жизни, в которой соединились опыт и любовь. Но разве ты можешь это оценить? Ты, беспокойное малое дитя, что ты можешь чувствовать? Какой у тебя есть опыт?» При этих словах рассказывала Люсия, она поняла, что ей нечего ему ответить, и чувствовала себя законченной обманщицей, ибо, в конце концов, она это знала, все равно его оставят. Но чтобы утешить его хотя бы сейчас, она сказала, «Но Даниэлу, дорогой и любимый! «Говорю же тебе, это ненадолго. Если бы ты правда любила меня, ничто в мире не заставило бы тебя уехать из Парижа даже на месяц, когда ты знаешь, как ты мне нужна», — передала она его слова. «Значит, я не уеду, дорогой Дано, не уеду», — воскликнула она, потому что понимала, как искренне были его чувства. Люсей не могла выносить виды его страданий, слишком ей делалось не по себе, — хотя она прекрасно знала, что если не прекратить их отношения сейчас, то придется пережить все то же самое несколько позже. И все-таки, независимо от этого, она остановила его и обняла, обхватила его шею глупыми ручонками, как потом она мне сказала, пытаясь удержать то, что неизбежно шло ко дну. Впрочем, через две недели у нее кончились все отговорки для объяснения с матерью, почему она не собирает вещи, и Люсии пришлось вновь обратиться к теме отъезда. К тому же прошло почти полгода, с тех пор, как она последний раз просто глупо и счастливо предавалась развлечениям свойственным юным девушкам. Даниэль заставил ее смотреть на жизнь слишком серьезно. Она не могла отрицать, что ей все больше хочется распрощаться с этой сильной личностью, иногда, правда, излишне восторженной, и потакать собственным мелким прихотям и настроением. «С ним», — говорила она мне, — «ты всегда играешь вторую скрипку». Может, потому что по природе своей он все-таки был гением, однако единственным способом добиться своего, наконец решила она, будет разыграть сцену и удариться в переживания раньше его. По этому поводу она добавила, «Досадно, что люди могут просто заставить вас им лгать, правда?» «Да», — ответил я, — «правда». Вот как она описывала сцену расставания. Наступило летнее солнечное утро. Все ее планы и мечты, касающиеся нового этапа в жизни, были ею продуманы и его не включали. Но вот что произошло при встрече. Он весело насвистывал, когда открывал ей дверь, собираясь поздороваться. «Да но, дорогой, я должна сказать тебе что-то ужасное». Вчера вечером у мамы почти начался очередной нервный срыв, и доктор говорит, что я должна увезти ее немедленно завтра. Я сказала ей, что никак не могу уехать из Парижа, и она устроила ужасную истерику. Я сказала, «Хорошо, я отвезу тебя в пансион в Байоне и сразу же вернусь. И если она не отдаст мне денег, чтобы здесь жить, я найду работу». Люси остановилась привести дыхание, как она говорила, а Даниэль перестал свистеть и стоял, сердито глядя на нее. Но прежде чем он успел заговорить, она продолжала. «Конечно, я просто умру, если покину тебя, дорогой, хотя бы на несколько дней. О, что же мне делать?» И она обхватила его шею руками, что ему всегда очень нравилось, ведь она знала, что при этом кажется ему такой маленькой и беспомощной. Разумеется, она добилась, чтобы он начал ее утешать, вместо того, чтобы самому устроить ей сцену. «Ты можешь вернуться через несколько дней, моя драгоценная девочка», в результате успокаивал он ее, «и жить здесь со мной». А потом, добавила она, он ласково отнес меня на кушетку и стал целовать мои волосы. Но я вдруг начала плакать, причем по-настоящему, но не потому, что мне не хотелось расставаться с ним, а потому, что я поняла, что хотелось». Позже из Байоны она, конечно, сообщила ему, что матери стало хуже, и пока она вернуться не может. Он должен был писать ей до востребования на почту. Мать подарила Люси маленький Рено, так что она могла легко добираться в Байонну из Биорица и забирать его письма. «И какие странные это были письма, — рассказывала она, — написанные почти нечитаемым почерком, краткие, пылкие» иногда полное обожание, иногда оскорблений, такие же, как сам Даниэло. И все-таки, по словам Люсии, ей нравилось снова веселиться, наряжаться и танцевать. И хотя она без труда могла привлечь к себе внимание мужчин, ей не приходило в голову завести серьезный роман, поскольку и Люсия определенно настаивала на этом, она все еще считала себя девушкой Даниэло, хотя и устроила себе каникулы. Но однажды, в начале августа, она получила от него письмо всего из двух строк. «Лучше отрезать быстро, как при хирургической операции. Прощай». Тогда ее захлестнули мысли, как она говорила, тяжелые мысли, что она себелюбива и отвратительно, раз не ценит любовь настоящего человека, творца, страдающего, пока она танцует. Кроме того, добавила она, отношения заканчивал он, не она, Что же теперь будет с ее искусством, с ее душой? Может, у нее вообще нет ни того, ни другого? Чтобы спасти свою душу, как Люсия мне объяснила, на этот раз она обманула мать. Она оставила у себя на бюро записку, в которой написала, что получила телеграмму о тяжелой болезни Ольги и ночным поездом уехала в Париж. Когда Люсия явилась в мастерскую Даниэлу, она застала там Риту, одну из девушек-квартала, которую встречала у него и раньше. На мгновение, говорила Люсия, она почти почувствовала облегчение, потому что, возможно, это означало, что Даниэло действительно порвал с ней. Но при виде Люсии он прямо-таки взорвался от радости, приняв как само собой разумеющееся, что она приехала насовсем, и настоял, чтобы Рита и его приятель Марио, зашедший незадолго до этого, присоединились к ужину с шампанским в честь ее возвращения. А что еще хуже, в течение вечера и Рита, и Марио поочередно отводили Люсию в сторонку и просили не бросать Даниэля. На самом деле он не так хорошо переживал их расставание, как могло показаться. Пока она отсутствовала, он был совершенно несчастлив и потерян. Они ни разу не видели его таким за все время знакомства. Они, конечно, сделали все, чтобы его поддержать, давали ему небольшие суммы денег и все такое прочее, но казалось, он утратил способность работать и стал пугающим мрачным.